«Только подожди заказывать ужин. У меня другая идея». Она рассмеялась, откинула назад голову с золотистой гривой, протянула к нему руки и промурлыкала. «Какая хорошая идея!» «Правда?» Мел легко поднял ее на руки и отнес в спальню, а после, много позже, позвонила вниз и заказала в номер шампанское, и и и омлет для двоих. Глава тридцать На следующее утро на съемочной площадке Сабина была в отличной форме, а Джейн напоминала чеширского кота, смеялась и шепталась в перерывах с Заком так, что даже режиссер несколько раз делал им замечания. Мэл стоял в стороне и наблюдал за ними. Рейтинги были феноменально высокими, успех сериала превзошел все его ожидания. Пока он смотрел, как Сабина репетирует с двумя своими подчиненными, к нему подошел Билл. У него был грустный вид. Мелвин давно не видел его таким и, заглянув в глаза, обеспокоенно спросил. «Что у тебя случилось?» «Можно с тобой поговорить?» Конечно. «В чем дело, Билл? Может, поговорим здесь?» Билл кивнул и затаил дыхание, видя, что приближается Габи. Он хотел сам побеседовать с мэллом и чувствовал, что должен был сделать это раньше. Тянуть больше было нельзя. Он решился. «Не знаю, как ты к этому отнесешься?» «Что, со сценарием проблемы?» — не мог понять Мэлл. Его сбил с толку виноватый вид Билла. — Нет, сэр, — покачал тот головой. — Мы с Габи вчера вечером поженились. Мэл мгновение оглядел на него, а потом расхохотался до слез. Они были как дети, все они. — Я... Мэл, мы боялись, что ты можешь огорчиться. «Почему ты так решил?» «Потому что, когда ты меня брал, ты спросил, холостой ли я, и я тебе наврал. А теперь-то ты мне не врешь?» Билл смутился. «Конечно, нет, мы просто подумали. Мы боялись. Габи не хотела устраивать пышную свадьбу, на которой бы настаивали ее родители. «Ты счастлив?» Мел добродушно улыбнулся ему. В этот момент подошла Габи. Она увидела, что Мел улыбается, и ей сразу стало легко на душе. — Да, я... — Билл обнял жену за плечи. Мел поглядел на нее. — А ты счастлива, Габриэла? — Да, Мел, — просияла Габи, и было ясно, что она никогда не испытывала такого счастья. «Ну, тогда примите мое благословение, оба, все!» Он огляделся и увидел подходящих Зака, Джейн и Сабину. «Я никогда не видел группу, в которой было бы столько секретов. Но дай вам Бог счастья всегда!» Мелвин наклонился и поцеловал Габриэлу в щеку. Сабина подбоченись притворно заворчала «Не троши ее!» и подмигнула Меллу. Он шлепнул ее пониже спины, и они ушли, оставив молодоженов одних. На ходу узнав от Мелла новость, Сабина обернулась и весело подмигнула Габриэле. Та засмеялась и помахала ей. В это время раздался голос ассистента режиссера. «По местам, по местам!»